С появлением в нашем доме ребенка жизнь изменилась. Ни еды, ни воды не прибавилось, зато родилась новая надежда. Даже соседи это почувствовали. Каждое утро они появлялись у нашей двери с подарками. Немного сахара, чистое белье, сухое молоко из собственного скудного рациона. Старухи, у которых совсем ничего не осталось, приносили сухой хворост, коренья и пряные травы. Румия тоже стала другой после родов. Ее взгляд перестал быть пустым и отстраненным, она больше не прятала лицо за покрывалом. Румия назвала дочь Лулой, потому что она была перворожденной. Алмара Алла. И она была права, выбрав именно это имя, для первого ребенка, увидевшего свет в жалком лагере, отринутых остальным миром людей. Теперь сердце этого лагеря, его центр, находились в нашем доме. Ама Хурия без устали описывала «гостьем чудо рождения». «Вы только подумайте», — говорила она, — «перед самым восходом я отвела Румию во враг, чтобы она оправилась». И Всевышний решил, что ребенок родится там, в этом овраге, словно хотел показать, что величайшее из чудес может случиться в худшем из мест среди грязи и нечистот. Рассказ Амэ обрастал все новыми деталями и очень скоро превратился в изустную легенду. Женщины, придерживая рукой покрывала, заглядывали в комнату, чтобы хоть одним глазком взглянуть на чудо. Румия кормила ребенка, и сочиненная омой, хурией, легенда окружала ее особым светом. Белоснежное платье, струящиеся по плечам светлые волосы, сосущий грудь младенец. Теперь что-то и впрямь должно было измениться». Зимой лагерем овладели отчаяние, голод и запустение. Дети и старики умирали от лихорадки и болезней, потому что пили тухлую воду. Больше всего смертей было в нижней части лагеря, где селились вновь прибывшие. С вершины холма Саади видел людей, хоронивших мёртвых. Завернутое в старую простыню тело клали в яму, наспех выкопанную на склоне холма, и заваливали большими камнями, чтобы его не обглодали бродячие собаки. Нам хотелось верить, что все это происходит где-то там, очень далеко, и благодаря Луле с нами ничего подобного не случится. Наступили холода. Ночью ветер завывал над каменистой долиной, обжигал веки, леденил руки и ноги. Иногда шел дождь я слушала, как вода стекает по дощатым стенам и просмоленной картонной крыши. Наша жизнь стала просто ужасной. Но я была счастлива, как если бы мы жили в большом доме, сухом и чистом, а дождь выстукивал свою мелодию по поверхности воды в бассейне. Ама собрала все кастрюли, кувшины, пустые банки из-под сухого молока, что были в доме, и даже проржавевший капот машины — который детишки выловили из реки, чтобы набрать дождевой воды. Я сидела и слушала, как дочь барабанит под дну кувшинов и банок, и была счастлива. Мне казалось, я снова дома, и струи воды стекают с крыши на мощенный плитами двор, поливая апельсиновые деревца в катках, посаженные моим отцом. Но мне хотелось и плакать, потому что шум дождя нашептывал «Ничего не вернешь». Ты больше никогда не увидишь ни родной дом, ни отца, ни соседей, ничего. А Хурия подходила и садилась рядом, словно чувствовала мою печаль. Тихим нежным голосом она рассказывала мне очередную волшебную историю о Джине. А я прислонялась к ней легонько, ведь сил у нее почти совсем не осталось». Вечером, когда пошел дождь, Аама пошутила. «Ну вот, теперь и старое дерево может зазеленеть». Но я знала, что дождь не вернет Аме силы. Она была очень бледной, худой и все время кашляла. Ама стала нянчиться с малышкой, пела ей колыбельные, а Румия вела дом. Оновский грузовик давно не привозил в лагерь продовольствие. Дети собирали на холмах съедобные коренья листья ягоды мирта. сади хорошо знал пустыню и умел ловить мелкую дичь птичек и тушканчиков. он их жарил и угощал нас никогда бы не подумала что маленькие зверьки могут быть такими вкусными еще сади приносил дикие ягоды и плоды земляничника которые собирал за дальними холмами, клал их в чистой тряпицы на плоский камень перед дверью, и мы жадно набрасывались на угощение и высасывали сладкий сок из ягод. А он говорил спокойно и чуточку насмешливо, «Осторожно, камни несъедобные». Между Бодовей и Румиёй происходило что-то странное. Прежде, когда он подходил к нашему дому, Румия отворачивалась. Теперь ее светлые глаза смотрели ему прямо в лицо из-под покрывала. По утрам, возвращаясь от колодца, я находила сади, сидящим на камне о нашей двери. Он ни с кем не говорил и держался отстраненно, словно бы ждал кого-то. Я больше не брала его за руку, не клала голову ему на плечо во время беседы. Сади говорил со мной все тем же мягким, певучим голосом, но я догадывалась, что нужна ему не я, а Румия. Он угадывал ее силуэт в тени комнаты, караулил, пока Амахурия расчесывала частым гребнем ее длинные волосы, ждал, пока она накормит ребенка или приготовит еду из муки и масла. Иногда они беседовали — Закутанное в голубое покрывало, Румия садилась перед дверью. Саади оставался за порогом, и они говорили и смеялись. Я вооружалась палкой, чтобы отгонять собак, уходила на холм и в одиночестве караулила машину с продовольствием. Солнечный свет слепил глаза, ветер поднимал пыль в долинах. Небо на горизонте было линялого серо-голубого цвета. Я воображала, что сижу в сумерках на пляже, на берегу моря и жду возвращения рыбаков, чтобы первой увидеть лодку моего отца с красным парусом и зеленой звездой моего имени на Форштевне. Однажды утром в лагере в сопровождении солдат появился незнакомец. Я была на вершине холма, караулила грузовик с продовольствием, когда на дороге, ведущей от Берзейта, возникло облако пыли, и я поняла, что это не конвой ООН. От страха у меня заколотилось сердце. Я подумала, что это солдаты, и они убьют. Когда машины подъехали к лагерю, все попрятались, потому что очень испугались. Потом мужчины, а следом за ними женщины с детьми, вышли из своих лачуг. Я бегом спустилась с холма. Грузовики джипа остановились у ворот, и оттуда начали выходить солдаты, врачи и медицинские сестры. Некоторые фотографировали, другие беседовали с мужчинами, угощали детей конфетами. Я подошла ближе, чтобы послушать. Мужчины в белом говорили по-английски, и я едва понимала слова «или два». «Что они говорят?» — с тревогой вопрошала женщина, державшая на руках ребенка с худеньким личиком и стригущим лишаем на голове. «Это врачи. Они будут нас лечить», — отвечала я, чтобы ее успокоить. Но она смотрела из-под покрывала и все повторяла и повторяла. «Что они говорят?» Среди солдат стоял очень высокий, стройный иностранец в сером костюме. Он, один из всех приехавших, не надел каску. Его доброе лицо покраснело от солнца. Слушая врачей, он слегка наклонял голову к плечу. Я подумала, что он главнее всех, и решила, как следует его рассмотреть. Мне хотелось подойти к нему, поговорить, рассказать о наших мучениях, о том, что каждую ночь в лагере умирают дети, а утром их хоронят у подножия холма, и о том, что платье женщин звучит повсюду, и приходится затыкать уши и убегать на холм, чтобы его не слышать. Когда приехавшие отправились под охраной солдат осматривать лагерь, у меня бешено заколотилось сердце. Я побежала к ним, забыв о своем рваном платье, нечесанных волосах и чумазом лице. Солдаты не сразу меня заметили. Они смотрели по сторонам, боясь нападения. А вот высокий мужчина в светлой одежде заметил, остановился и взглянул на меня, словно бы о чем-то спрашивал. Я хорошо видела его загорелое лицо и серебристо-седые волосы. Солдаты остановили меня и удерживали за руки, причиняя боль. Я поняла, что не доберусь до их начальника, не смогу с ним поговорить, и выкрикнула единственную фразу, которую знала по-английски «Good morning, sir! Good morning, sir!» Я кричала во все горло, чтобы он все-таки понял, что я хотела ему сказать. Но солдаты отодвинули меня и врачи-медсёстры прошли мимо. Он их главный. Обернулся, улыбнулся мне и что-то сказал. Я не поняла, что именно, но, думаю, он просто ответил «гуд монинг», и остальные тоже это сказали. Я видела, как его высокая фигура со склонённой на бок головой шагает на другой конец лагеря. Я пошла назад с другими женщинами и детьми. Я ужасно устала от того, что пыталась сделать, и не чувствовала ни боли в руках, ни отчаяния от того, что у меня ничего не вышло. Я вернулась в наш дом, а Ама Хурия лежала под одеялом. Я заметила, какая она бледно изможденная. А Ама спросила, приехал ли, наконец, грузовик с продовольствием. И я, чтобы ее успокоить, ответила, что машина пришла, и нам привезли хлеб, масло, молоко и вяленое мясо, словом, все, что нужно. Я рассказала о врачах, медсестрах и лекарствах, и Ама ответила, «Это хорошо, хорошо». Она осталась лежать на полу под одеялом, положив голову на камень. Несмотря на визит врачей, в лагерь пришла болезнь. Эта смерть не подбиралась украдкой, не забирала по ночам жизни самых юных и самых дряхлых, не хватала ледяной рукой самых слабых, чтобы задуть огонек жизни. По улицам лагеря средь белой дня разгуливала чума, ежесекундно сея смерть и забирая жизни даже самых крепких мужчин. Все началось с крыс, с дохлых крыс, валявшихся на улицах лагеря под палящим солнцем, словно кто-то выгнал их из нор во оврагах. Дети играли с дохлыми зверьками, а женщины подевали палками и отбрасывали как можно дальше. А Махурья говорила, что крыс нужно сжигать, но у нас не было ни бензина, ни дров, чтобы сложить костер. Крысы лезли из всех щелей. По ночам они бегали по крышам домов, царапая коготками брезенты доски. Крысы бежали от смерти. Когда я шла на заре за водой, земля вокруг колодцев была усеяна их трупиками. Даже бродячие собаки к ним не прикасались. Первыми умерли дети, игравшие с дохлыми крысами. Слух об этом разошелся по всему лагерю потому что их братья и друзья бегали по улицам с дикими воплями, выкрикивая пронзительными голосами ужасные, немыслимые, похожие на имена демонов слова, смысла которых сами не понимали. «Хабуба! Кахула!» Крики детей в неподвижном полуденном воздухе напоминали зловещее воронье карканье. Я вышла на обжигающее солнце и прошла по улицам, не встретив ни единого человека. Все вокруг казалось уснувшим, но повсюду царила смерть. В дальней северной части, там, где селились сбежавшие от войны богачи из Эль-Куда, Яфы и Хайфы, перед одним из домов собрались люди. Среди них стоял мужчина, одетый как англичанин, дантист из Хайфы но его костюм был грязным и порванным в нескольких местах. Именно он принимал в лагере иностранных врачей. Я видела его с солдатами. Он посмотрел в мою сторону, когда я забежала вперед, желая привлечь внимание мужчины в светлом костюме. Дантист прикрыл лицо носовым платком. Рядом стояли убитые горем женщины, Они рыдали утирая рот и нос покрывалом в полутьме комнаты на полу лежало тело юноши кожа на его груди животе на лице и даже на ладонях была покрыта страшными синюшными пятнами. солнце ярко светило в безоблачном небе окружавший лагерь каменные холмы колыхались в раскаленном воздухе. Я помню, как медленно шла босиком по пыльным улицам, вслушиваясь в доносившиеся из домов звуки. Я слышала, как бьется мое сердце. Вокруг царили тишина и слепящий свет, словно смерть прикоснулась ко всему в этом мире. Люди в домах прятались в полутьме. Я не различала их голосов, но знала, что тут и там были еще дети, женщины и мужчины, заразившиеся чумой. Они метались в горячке стонали от боли в распухших железах под мышками на шее и в паху. Я думала об Амехурии и боялась, что роковые отметины уже появились и на ее теле. Меня тошнило. Я не могла заставить себя вернуться в дом и, несмотря на жару, вскарабкалась по каменистому склону холма на самый верх, могиле старого НАСА. Детей там не было. Бодови тоже не оказалась в шалаше. Никто больше не караулил прибытие грузовика с продовольствием, да, возможно, он и вовсе больше не приедет. Чума уничтожит лагерь Нуршамс. Очень может быть, что эпидемия охватила всю землю. Аллах решил наказать людей, чтобы они прекратили войну и повелел джинунам наслать на них чуму. Когда все умрут, и песок пустыни будет усеян нашими костями, они вернутся и снова поселятся в своем дворце в райском саду. Я весь день ждала в тени обожженных солнцем кустарников, сидела, ждала и надеялась неизвестно на что, возможно, на возвращение Саади, но он теперь жил рядом с нами, и перестал приходить на могилу. Саадей исчезал надолго. Он охотился на кроликов и куропаток в горах к северу или к востоку от лагеря. В Бедусе, по его рассказам, как и в долине, где прошло его детство, находились развалины дворца Джанунов. «Я провела весь день на вершине холма, карауля силуэт мужчины или ребенка», надеясь услышать вдалеке голоса женщин. Перед заходом солнца я спустилась вниз. Ночью появлялись дикие собаки. В доме было темно, но заболела не Аама, а Румия. Она лежала на полу на простыне. Ее лицо опухло от жара, глаза налились кровью. Дыхание было частым и затрудненным, тело то и дело сотрясало дрожь. Закутанная в голубое покрывало, а Махурия неподвижно и молча сидела рядом с ней. Лулу она отдала соседке. Время от времени она опускала полотенце в кувшин с водой и медленно выкручивала его над лицом молодой женщины, как делала я во время родов во овраге. Вода текла по губам, смачивала шею и волосы. Глаза Румии больше не видели». Она ничего не слышала и даже не чувствовала влагу на своих растрескавшихся губах. Ту ночь Амма Хурия провела рядом с Румиёй. В чернильно-чёрном небе стояла полная и прекрасная в своём гордом одиночестве луна. Чтобы не слышать звука тяжёлого дыхания, я спала на улице, завернувшись в одеяло и положив голову на ступеньку. На рассвете появился Саади, он принес куропаток и дикие финики. Он стоял у двери дома, опираясь на посох, и казался ужасно высоким и невозможно худым, его темное лицо блестело, как у бронзовой статуи. Саади вошел в дом, а я осталась у порога, прислушиваясь к тишине на улицах Потом он вышел, Сделал несколько шагов и без сил уселся у двери. Мертвые птицы и финики рассыпались по земле. Я вошла в дом. Ама Хурия сидела на том же самом месте с тряпкой в руке. В тени я увидела тело Румии, ее запрокинутое лицо, закрытые глаза и рассыпавшиеся по плечам влажные светлые волосы. Казалось, она спит. Я попыталась вспомнить, когда она появилась в лагере, и мне показалось, что это случилось давно, очень давно. В комнате воцарилась тишина, тишина смерти, но мои глаза оставались сухими. Эта смерть была все равно, что смерть в бою, она заледенила все вокруг. Зло не коснулось лица Румии. Оно было очень бледным, с темными кругами вокруг глаз. Никогда не забуду это лицо. Я неподвижно стояла у двери, и Амахурия подняла на меня тяжелый взгляд. «Уходи», — сказала она. И я услышала в ее голосе ненависть. «Беги отсюда! Бери ребенка и беги! Мы все умрем!» Она легла на пол рядом с румиёй и закрыла глаза, как будто собиралась уснуть. Я поцеловала её в голову и ушла. В доме соседки я собрала свёрток с хлебом, мукой, спичками, солью и банками сухого молока «Клим» для Лулы. Положила тетради, в которых описывала события своей жизни, день за днём. Больше я ничего брать не стала». Сади запасся бутылью с водой. Ребенка я завернула в покрывало и привязала к спине, взяла сверток и вышла на дорогу, по которой ездили грузовики, доставляя в лагерь продовольствие. Солнце стояло низко над холмами, но горизонт уже начал светлеть. Я обернулась, чтобы бросить прощальный взгляд на лагерь. Сади молча шел рядом. Его взгляд был суровым и печальным». Он обнял меня за плечи и увлек за собой».